а по-научному — слово. Так. Нос долгой, прямой, личика с боков бакенбарды, позакалякать, чтобы потолще. Точка, точка, глазоньки, сюда локоть, шесть пальчиков, вокруг фур-фур-фур, это будто кафтан. Похож. Вторнул ей идола в руки.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 Ничего. На печи? Нету. За печью? Нету. Под печью? Нету. В чулане посветил одна ржавь. Ловкой рукой подхватил крюк. Насколько да же крюком сподручнее. Протыкал все насквозь. Нету. Стол? Может, ящик какой? Нету. Тубарет? Двойное дно? Нету постоял, обводя избу глазами. — Сарай! Выбежал со свечой в сарай. — Тоже. Баню у нее нет. Некому было баню сложить. Вернулся в избу. — Матрас! Запустил руки под дворвару. Мешала. Прощупал весь матрас. Мешала. Стащил ее на пол, чтобы не мешала. Прощупал матрас, подушку, протыкал крюком. Перебрал мне пальцами одеяльца, перинку воронего пера. Ничего. Чердак. Где ласта? Вон там. Полез на тубарет, в торопях немножко толкнул варварута -то. Идол выпал из рук, нагнулся, вторнул идола в Варварину середину. На чердаке ничего. Только лунный свет лежит рваной полосой. Просунулся через слуховое оконце. Надо бы забить.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 Мышь у ней в избе. Жизни не мышья беготня.